Глава 11 Раненый думал, что находится во власти наркотического сна. Как врач он знал, что наркотики странно действуют на сознание, а грезы были более чем странными, он никак не мог избавиться от них. Какая-то часть его сознания еще в состоянии была наблюдать, воспринимать и удивляться плавному полету в нескольких футах от поверхности Земли. Иногда над ним мелькали ветви деревьев, иногда боковым зрением он замечал проносящиеся мимо холмы. Как-то он увидел себя среди высокой травы, а то вдруг почудилось, что несется над широким пространством воды. Время от времени он чувствовал на себе взгляд огромного воронова скакуна. Казалось, что он где-то его видел, однако части этой картины никак не соединялись в единое целое. Иногда фигура в бесформенной робе наверхом на животном низко склонялась пустым капюшоном. Он допускал, что все это вполне реальные вещи, но непонятно было само их присутствие здесь, и только лошадь казалась чем-то знакомым. Черт, он не мог вспомнить, кто он. Какого-либо порядка в мыслях не было. То, что, вероятно, происходило с ним когда-то теперь предстала воочию, создавая впечатление чего-то реального. Перед его взором навязчиво появлялись картинки, фрагменты битв. Края их были зазубренными, а середина ярко-алой, как кровь. Сцены резни и бойни. Иногда всплывали имена и названия. Лорды, чары, берил, розы, лошадь, дежагор, курганье, мост королевы, снова дежагор последний слишком часто. Иногда пред ним возникала женщина с дивными голубыми глазами, длинными черными волосами. Одета всегда во все черное. Должно быть, она многое значила для него. Да. Единственная женщина. Через мгновение она исчезала. Вместо нее всплывали другие лица. Они имен не имели, но были ему знакомы словно призраки, ждущие, когда он, наконец, присоединится к их компании. Время от времени он ощущал боль в груди, и чем сильнее она была, тем с большей готовностью он ее встречал. В такие минуты мир приобретал вполне реальные черты, но потом появлялся некто в черном, и он опять погружался в мир своих грез. Кто этот спутник в черном? Смерть? Может, он уже в ином мире? Но отдать ответы на эти вопросы его разум был бессилен. Он никогда не был религиозен. но Он верил, что смерть — это когда просто перестаешь существовать, подобно раздавленному жуку или утонувшей крысе, а бессмертие означает лишь память в сердцах тех, кого ты оставил. Краткое бодрствование редко прерывало долгий сон. Он потерял ощущение времени. В какой-то момент его коснулось чувство. Такое уже когда-то было. Он где-то видел это дерево, одинокое, наполовину засохшее, мимо которого он прошел и оказался вскоре в сумрачном лесу. Дерево почему-то многое значило для него. Он проплыл сквозь лес, оставив его позади, пересек поляну и очутился в каком-то помещении. Внутри было темно. Краем глаза заметил свет лампы. Опустился. Спина коснулась плоской поверхности. Появилась фигура в черном и склонилась над ним. Рука в черной перчатке коснулась его. Сознание отключилось. Он проснулся голодным, как волк, и весь в поту. Грудь внезапно пронзила резкая боль. Голову сдавило так, будто ее набили мокрой ватой. У него был жар. Сознание работало вполне ясно, чтобы по этим симптомам он мог поставить себе диагноз «ранение плюс сильнейшее переохлаждение». Может стать летальной комбинацией. В голове была полная чехарда. Воспоминания кувыркались, как шаловливые котята, без всякого смысла. Он вел войско в 40 тысяч человек на битву при Дажагоре. Из этого ничего хорошего не вышло. Он пытался собрать оставшихся людей, но откуда-то пущенная стрела пронзила его кольчугу и грудь. Он упал, а знаменосец надел на себя его доспехи, пытаясь предотвратить неизбежное. Очевидно, Мургену это не удалось. Из пересохшего горла вырвался хрип, словно его душили. Явилась фигура в черном. Теперь он вспомнил. Это тот, кто неотступно следовал за черным отрядом в вечном сопровождении вороньих стай. Догадка пронзила его, как удар молнии. Душелов. Этого быть не могло. Чтобы мертвец бродил вот так. Душелов. Когда-то наставница, затем хозяйка, а уже потом враг черного отряда. Все это было, однако, очень давно. Считалось, что она умерла 15 лет назад, ведь он был там, видел, как ее убили, он сам помогал ее поймать. Он снова попытался встать. Какая-то непонятная сила побуждала его вступить в борьбу с тем, с чем биться было невозможно. Рука в перчатке остановила его, а мягкий голос произнес. — Не напрягайся, ты еще не вполне здоров. «Ты так долго ничего не ел и так мало пил!» «Проснулся? Понимаешь, что происходит?» Он сделал попытку кивнуть головой. «Прекрасно!» «Давай я помогу тебе чуть-чуть приподняться». «И выпей бульона!» «Зря не трать силы!» «Дай своему организму восстановиться!» Усадив его, она заставила его попить через соломинку. Он проглотил около пинты и сумел удержать бульон в себе. Вскоре почувствовался некоторый прилив сил. «Пока хватит, а теперь попробуем умыться». Действительно, он был отвратительно грязен. «Как долго?» — прохрипел он. Она сунула ему в одну руку кружку с водой, а в другую соломинку. «Пей и не разговаривай!» Она стала разрезать на нем одежду. Прошло семь дней с тех пор, как тебя, Костоправ, ранили. Голос ее постоянно менялся. Сейчас он звучал грубо, и в нем угадывалась насмешка. Непонятно, над кем или над чем. Ваши товарищи до сих пор удерживают Дежагор. К большому неудовольствию хозяев теней. Командует Магаба. Он упрямый, но его легко вывести из равновесия все это не сможет продолжаться вечно силы брошенные против него слишком велики у него вертелся на языке вопрос она опередила насмешливым голосом спросила она и злобно хихикнула да она жива иначе все это не имело смысла продолжала она уже другим голосом женским однако звучавшим напряженно как натянутая тетива Она пыталась убить меня. Ха -ха. Да, и ты тоже, любовь моя, был там. И помогал ей. Но я не держу на тебя зла. Ты был во власти ее чар и не сознавал, что творишь. Но ты искупишь свой грех. Если поможешь мне отомстить ей. Он не ответил. Она мыла его, обильно расходуя воду. Из-за ранения он потерял в весе, но по-прежнему производил впечатление огромного мужчины ростом 6 футов и 4 дюйма. Ему было около сорока каштановые волосы с залысинами на лбу, неровная бугристая кожа. Холодно-голубые узкие глаза жестко глядели из-под сдвинутых бровей. Тронутая сединой борода обрамляла тонкие, почти никогда не улыбавшиеся губы. Лицо когда-то, может, и казалось симпатичным, Но время беспощадно Теперь даже в минуты покоя оно оставалось суровым и несколько отрешенным. Сейчас он мало походил на того человека, которым был всю свою сознательную жизнь, на летописца и лекаря черного отряда. Теперь его внешность больше соответствовала той роли, которую ему пришлось взять на себя. Капитана. Некий подросток-хулиган, который только и ждет, чтобы затеять драку, Но этот облик был ему явно не по душе. Душелов отмывала его с поистине материнской тщательностью. «Пощади мою кожу». «Рана заживает слишком медленно». «Тебе придется объяснить мне, что делать». «Тоже мне нашлась целительница. Скорее, убийца». Ее заботливость беспокоила костоправа хотя собственная жизнь и не представляла уже никакой ценности. Кто он такой, в конце концов? Старый наемник, всем осточертевший, чудом оставшийся в живых. Он попытался спросить ее об этом. Она захохотала. В смехе звенел восторг ребенка. «Всего лишь месть, мой дорогой, тихая и коварная». «Причем я до нее и не дотронусь!» Она угробит себя собственными руками. Погладив его по щеке, она коснулась пальцем его губ. «Мне пришлось долго ждать этого момента, но я всегда знала, что он настанет. Предопределенность, осуществление, магия. Три фатальных слова. Судьба. Я знала это до встречи с тобой!» Снова детский смех. «Она была уже дряхлой старухой, когда приобрела такое сокровище. Я отомщу ей, отняв его. Кастоправ закрыл глаза. Он еще плохо соображал, но понимал, что сейчас опасность ему не грозит. Из этой ловушки он легко выберется. В самом деле, какое из него орудие мести, ведь он совершенно сломлен. Он и думать об этом забыл. Прежде всего, ему нужно поправиться. Позже у него будет время для того, чтобы предпринять необходимые меры. И опять смех. На сей раз он принадлежал женщине, взрослой и умудренной опытом. «Помнишь, какие проделки мы устраивали вместе, Костоправ? Ту шутку, что мы сыграли с загребущим, а с хромым, как порезвились?» Костоправ буркнул в ответ. «Да, он помнил, если это можно назвать проделками. Тебе еще всегда казалось, что я умею читать твои мысли». «Он все помнил» и свой страх перед этой ее способностью читать его мысли. Сейчас он снова его ощутил. И вправду помнишь, она снова засмеялась. Я так рада. Мы отлично повеселимся. Ведь все до единого считают нас мертвыми. А раз тебя нет в живых, ха -ха, можно делать что хочешь. Теперь она хохотала, как сумасшедшая. Мы будем их преследовать, Костоправ. Таков мой план. Теперь у него было достаточно сил, чтобы ходить, правда, не без помощи. Силы возвращались к нему, и все же большую часть времени он спал и видел кошмары. Место, в котором он находился, порождало их, но он этого не знал. Сновидения подсказывали ему, что все здесь, деревья, камни, земля, хранили память о совершенных злодеяниях. Он чувствовал, что сны соответствовали действительности, но, проснувшись, не находил тому подтверждения. Разве что зловещие вороны вокруг. Их тут были десятки, сотни, тысячи. Стоя на пороге их жилища, полуразрушенного каменного здания посреди темного леса, он спросил. «Что это за место? Тот самый лес, в котором я преследовал вас много месяцев тому назад?» да — Это священная роща тех, кто поклоняется к Кине. — Здесь ее изображение. Правда, они заросли плющом. — Когда-то эта роща много значила для черного отряда. Они отняли ее у шадаритов. — Земля тут сплошь усеяна костями. Он медленно повернулся к ней, заглянул под капюшон. Он старался не смотреть на ящик, который она держала под мышкой. Он знал, что в нем черный отряд. Они устраивали здесь и жертвоприношение. Сто тысяч военнопленных». Костоправ побледнел. «Как тяжело ему это слышать. История черного отряда слишком дорога ему. В ней не должно быть места злодеяниям». «Это правда?» «Правда, любовь моя. Я видела книги, которые скрывал от тебя этот колдун копченый». Среди них находились и считающиеся утраченными тома ваших летописей. Ваши предшественники были людьми жестокими. Их миссия потребовала жертвы в миллион жизней. У него все сжалось внутри. Жертвы чему? Кому? Зачем? Она ответила не сразу. Ответ ее не был правдой. Это не совсем ясно. Может, ваш лейтенант Магаба знал это? Не столько сами слова, сколько то, как она произнесла их. Ее тон вызвали у него дрожь. Он верил этому. Во время своего пребывания в отряде Могаба и вправду вел себя странно и скрытно. Как же теперь он следовал традициям черного отряда? Те, кто исповедует культ кины, бывают в этой роще дважды в году. И раз в месяц они устраивают здесь свой фестиваль огней. «Нам следует закончить свои дела до их прихода!» Костоправ встревожился. «А зачем мы тут вообще?» «Поправляем здоровье!» — рассмеялась она. «Нам нужно уединенное место, а этой рощей все сторонятся!» «Как только поставлю тебя на ноги, попрошу от тебя ответные услуги!» Все еще смеясь, она откинула капюшон. Головы не было. Она приподняла ящик примерно в фут шириной, который был всегда при ней, и открыла маленькую дверцу. Он увидел красивое женское лицо. Оно было похоже на лицо его возлюбленной, но на том была печать жизненных невзгод. Невозможно. Он вспомнил тот день, когда эта голова была отсечена от тела и валялась в пыли, вытаращив на него и на госпожу глаза. Ее сестра. Она получила тогда по заслугам. Тогда Душилов предала госпожу, попытавшись занять ее трон. — Я не могу это сделать. — Разумеется, можешь. И сделаешь. — Потому что это сохранит вам обоим жизнь. Ведь жить хотят все, не так ли? — Я хочу, чтобы она жила, потому что хочу видеть ее страдающей. — Ты же хочешь жить ради нее, а также ради черного отряда? — А также потому что... — она тихо засмеялась. — Потому что пока живешь. Надеешься? Глава 12 Прогремел гром. Серебристая молния сверкнула в темных облаках, расколов темно-коричневое небо. Землисто-серая живая масса огласила ревом базальтовую равнину, устремившись к золотистым колесницам богов. Из этой массы вперед выступила обнаженная фигура высотой футов в десять, словно выточенная из отполированного черного дерева. Она стояла, расставив ноги, затем сделала шаг вперед. Земля дрогнула. Это была прекрасная женщина, если не считать, что у нее абсолютно не было волос. Талия затянута поясом из детских черепов. И вдруг ее лицо преобразилось. Только что оно сияло красотой, а через минуту стало ужасным и безобразным с горящими глазами и клыками вампира. Женщина схватила демона и начала пожирать его, раздирая на части, разбрасывая вокруг внутренности. Кровь, которая капала на землю, прожигала почву. Челюсти существа растянулись. Она заглотнула голову демона целиком. В горле двигался комок, как у змеи, расправляющейся с мышью. Сонмы визжащих демонов осаждали ее и не могли побороть. Она пожирала одного за другим и с каждым разом становилось все больше и страшнее. «Я здесь, дочь. Открой мне. Я твоя мечта. Я сила». Голос легкой паутинкой пронесся по золотистым пещерам, где вдоль проходов сидели неподвижно застывшие старики. Некоторые из них были покрыты тончайшей паутинкой льда, Словно тысячи пауков соткали ее из замерзших водяных струй. Дивный лес сосулек свисал над ними со свода. «Иди! Я то, что ты ищешь! Ты — мое дитя!» Но все было так ненадежно. Нельзя ступить ни вперед, ни назад. А голос все звал, все манил в бесконечном терпении. Теперь, проснувшись, я помнила оба сна. Я все еще дрожала, будто по-прежнему находилась в холодной пещере. Каждый сон был самостоятельным. И все же мне казалось, что оба они — вариации одного сновидения. Я не идиотка. Я всякого навидалась, чтобы понять, что это были не просто кошмары. Нечто избрало меня своим инструментом. Очевидно, имело какие-то планы в отношении меня. Какие я пока понять не могла.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 Через тысячу лет может статься, его возведут в ранг темных богов. И праотца дерева, еще более великого, чем могла бы стать я. Он привязан к своему месту корнями, и потому за пределами равнины страха может распространять свою силу лишь через своих проводников. Правда, Костоправ рассказал мне и о третьей могучей силе, той, что захоронена под праотцом деревом. Она остается скрытой, питая его, и по человеческим понятиям, дерево бессмертно.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 Усердие даже в случае поражения заслуживает признание. Оно побуждает воинов отдаваться в бою целиком. Теперь нет необходимости беспокойства о фураже, караульной службе и даже обмундировании. Возможно. Я даже подумывала о том, что когда мы придем в Гою, я позволю некоторым воинам привести жен. Рам принес мне завтрак. Нельзя сказать, что мы питались как следует,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 Все эти шуты принадлежали к низшим кастам, и с лошадьми были знакомы исключительно сзади. Они их чистили. Но, черт возьми, грех не использовать таких роскошных жеребцов. Неважно. «Может, из кого-нибудь и может получиться толк. Только не изменяй рама. Мы привыкли ходить пешком». «Может, получиться толк» стало его любимым изречением.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 сменилось откровенно презрительным. Мужества у колдуна было не больше, чем у червяка. Он дрожал, как осиновый лист. «Это она!» — заметил Кордит. Лебедь кивнул. Он усмехнулся, но предпочел промолчать. «Она создает войско, и самое организованное из тех, что ему приходилось видеть». Они сошли с возвышения, откуда обозревали лагерь. «Мы заглянем туда».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 Ты же сказал, что у них организовано все на высшем уровне, а госпожа всегда отличалась предусмотрительностью. Она наверняка выставила пикеты». Лебедь поразмыслил над замечанием друга. В лагерь никто не входил, никто и не покидал его, но в словах Махера было рациональное зерно. Если им хотелось оставаться незамеченными и дальше, то следовало двигаться. «Ты прав. Нож, ты уже бывал тут?» «Где лучше всего пересечь ручей, не знаешь?» Нож кивнул. Это он вел партизан по пятам за войском хозяев теней в те тяжкие времена, когда черный отряд еще не взял дело в свои руки. «Тогда пошли, копченый приятель. Много бы я дал, чтоб узнать, в какую сторону ворочаются шарики в твоей башке. В жизни не видел таких тресогузок, как ты». Колдун не ответил. Нож нашел что-то вроде брода в трех милях к востоку от южной дороги, провел их через лес тропой еще более узкой, чем ожидал лебедь. Дойдя до южного края леса, нож заметил. Дорога в двух милях отсюда. Так я и думал. Там и следует искать наших мертвецов. Небо было темным от птиц. Они нашли это место. Неподвижный воздух был пропитан ядовитыми миазмами. Лебедь и Махер, почувствовав тошноту, так и не смогли подойти поближе. Но нож, казалось, был совершенно невосприимчив к воне. Через некоторое время он вернулся. «У тебя больной вид», — произнес лебедь. «Там мне на что смотреть. Одни кости. Прошло много времени. Человек двести или триста. Теперь точно не скажешь. Звери обглодали их. Да. Одна маленькая деталь. У них нет голов». что? Голов, говорю, нет. Кто-то их отрезал. Копченый застонал. Затем его вырвало. Жеребец под ним испуганно шарахнулся. Нет, голов, переспросил лебедь. Я что-то не понимаю. Я, кажется, понял. Пошли, сказал махер и направил свою лошадь на юг. К тому месту, где кружили, сварливо ругаясь и время от времени падая камнем вниз, вороны. Они нашли головы. — Хотите посчитать? — спросил Нож и хмыкнул. — Нет, давайте заглянем к нашим друзьям. Копченый издал протестующий возглас. — Тебе все еще хочется прошвырнуться с твоей гордой красоткой? Лебедь парировал не сразу. — Я, кажется, начинаю понимать Копченого. Не хочется видеть ее исключительно в черном цвете. — Да их лагеря по дороге всего милее, — сказал Нож. «Спасибо, но мы обойдем кругом», — фыркнул лебедь. Когда они пересекли брод, Махер предложил. «А что, если мы отправимся туда окольной дорогой и явимся, сделав вид, что знать ничего не знаем и видите ничего не видели? Интересно, что они скажут тогда?» «Перестань скулить, копченый», — сказал лебедь. «Держи себя в руках. Выбора у тебя все равно нет. Ты прав, Корди». Если она затевает игру, у нас будет лишний козырь». Они двигались на север до тех пор, пока не миновали подъем, затем повернули на запад от дороги, потом на юг. Они уже были на гребне холма, когда махер, который ехал впереди, воскликнул. «Эй, смотрите-ка!» Глава 14 «Мы пересекли ручей в лесу, лошади брели следом за Зинтху. Он провел предварительную разведку и знал в этой местности каждые листы ветку. Мы шли извилистой тайной тропой вдоль ручья, бегущего на запад. «Интересно», — думала я, — «что сталось с дичью? До сих пор нам попадались лишь белки. Несколько оленей вполне могли бы облегчить проблему пропитания, но ни гуниты, ни шадориты мяса не ели. Путь был долгим, и мои товарищи стали ворчать и ссориться». Наблюдатели, вероятно, расположились в роще, на бугарке, откуда можно было следить за тем, что происходит в лагере. Это моя ошибка. Слишком увлеклась стратегией. Не будь я дурой, выставила бы посты. Караулы были слишком разбросаны, чтобы держать в поле зрения всякое движение на местности, даже если бы кто-то не шнырял все время вокруг. А следы беженцев были повсюду. Я знала почти наверняка... Кого именно обнаружу на этом возвышении? Тех, кто боялся, как бы я не причинила им лишнего беспокойства. А я как раз и собиралась побеспокоить. Не только хозяев теней, но и всех и всякого, кто встанет на пути. Мы пересекли ручей несколькими милями ниже, затем вернулись на восток и тут поняли, что незаметно приблизиться к роще было невозможно. Последние 3-4 мили местность была совершенно открытой. У нас нет выбора. Придется ехать прямо. Предлагаю делать это без спешки. Может, они не улизнут, пока мы не подберемся к ним настолько близко, что шансов на это у них уже не останется. Я не знала, в состоянии ли мои люди держать себя в руках. Их опять охватило волнение. Поехали. Когда мы пересекли половину пространства, наблюдатели бросились в рассыпную, словно куропатки. — Шадари ты, — заметил кто-то. Так оно и было. Шадариты на конях в униформе и при полном снаряжении. «Это люди Джахамараджа Джаха!» — рявкнула я. Спутники выругались, даже шадариты. Джах был их верховным жрецом в Таглиосе. Костоправ верил ему. Но в битве при Дежагоре жрец забыл о своем долге. Он и его конницу покинули поле боя тогда, когда решался исход сражения, и многие стали свидетелями его бегства. Лично я считала, что если бы Джах не оставил своих позиций, мы бы выиграли. Думаю, он бежал, как только для этого настал удобный момент. но тром почуял, что дела наши плохи, и решил обвести всех вокруг пальца. Удрать со своей кавалерией. И таким способом завоевать авторитет, ведь теперь у него будет собственное войско. Не очень подготовленное, но способное поддержать его. И к этому надо относиться серьезно. Я не успела отдать приказ, как пятеро шадаритов понеслись так стремительно, что было ясно, насколько велика их злоба. К несчастью, преследуемые оказались более искусными в верховой езде. Но мне самой очень хотелось потолковать с ними, и я, пришпорив своего жеребца, стала быстро нагонять их. Обычные лошади не могли и тягаться с моим жеребцом. Шадариты устремились к северной дороге, Я была почти у цели, когда на гребне холма они столкнулись с теми, кто ехал на юг. Лошади испуганно встали на дыбы, раздались крики, всадники полетели на землю. Я объехала лошадорита, который пытался бежать, едва вскочив на ноги. Он потерял свой шлем. Поймав его за волосы, проволокла ярдов пятьдесят и только тогда обернулась, чтобы посмотреть на участников этого столкновения. «Так-так». «Лебедь, махер и нож, и этот пронырый болван, колдун доморощенный, копченый. И что теперь?» Махер, копченый и нож оставались в седлах. Лебедь, охая и ругаясь, валялся на земле. Затем он встал, выругался еще разок и, толкнув ногой упавшего шедорита, оглянулся в поисках своей лошади. Копченый был до чертиков перепуган, Белый, как полотно, он беспрерывно что-то шептал. Ни махер, ни нож не обращали на него внимания. И я решила, значит, ничего страшного с копченым не стряслось. Мой пленник пытался вырваться. Я отпустила его, протащив еще несколько ярдов, когда лошадь понеслась быстрее, чем он мог бежать. Он пролетел вперед, ободрав лицо о землю и рухнул у ног лебеди. Лебедь уселся на него. «А вы-то что тут делаете?» Спросила я Махера. Только он из всей этой компании был способен дать вразумительный ответ. Нас послала Радиша. Она хочет знать, что тут происходит. Ходят слухи. Одни говорят, что вы живы, другие, что мы умерли. Как видите, не совсем. Подоспели мои люди. Гопал, Хаким, отведите этих двоих куда-нибудь и выпытайте у них, почему они тут шпионят. Гапал и Хаким были людьми Нараяна. Единственными, кто умел ездить верхом. Вероятно, он послал их, чтоб потом они доложили ему обстановку. Лебедь поднялся. Чтобы узнать это, совсем не обязательно выкручивать руки. В последнее время ходят самые невообразимые слухи. Джах беснуется, как тигр в клетке. Да? Все шло по его плану. Он первым вернулся из Дежагора. Но ему не повезло. вгое его опередила Радиша. Она перекрыла ему все дороги. И все же он считал, что держит весь мир в своих руках, и до тех пор, пока ему не сообщили, кто-то в пух и прах разбил отряд хозяев теней, а вслед за тем стало известно, что это ваших рук дело. То, что вы живы, идет вразрез с его планами. Нож хмыкнул, а Махер сказал. «Слава отряда по праву принадлежит и вам. То, что вам, женщине, удалось собрать отряд, ваша заслуга». Он пристально посмотрел мне в лицо. Но теперь то, что вы женщина, может стать помехой. Мне и раньше выпадало действовать в одиночку, Махер. Я никогда не бывала абсолютно счастлива. Но счастье — создание капризное. Оно не рождается вместе с человеком. Это не то, чего ждешь. Скорее, что ты принимаешь, когда сталкиваешься с ним лицом к лицу. А пока хватит и могущество За Джахом числится должок. Он уязвим. У меня тут тысячи человек, и любой скажет вам, что Джах предал нас у Дежагора. Если бы не он, мы бы выиграли сражение». «Мы наблюдали за сражением», — удивил меня лебедь. «И все видели. Так же, как и уйма присоединившихся к нам людей, тоже видели все это. Даже люди самого Джаха вынуждены это признать». «Его не так просто вышибить из седла», — пробормотал Махер. Гапал напомнил мне, что трое шадаритов улизнули». «Да уж, теперь они помчатся прямиком к своему хозяину, и тот наверняка предпримет ответные шаги. Но я была уверена, что торопиться он не станет. У Джаха всегда была склонность колебаться, и прежде чем на что-то решиться, он все как следует взвесит». «Назад в лагерь! Лебедь, идем! Гопал, приведите пленников!» И я галопом пронеслась вперед. «Протрубите тревогу и сбор!» — крикнула я воинам у северных ворот. «Нараян! Рам!» Те подбежали. «Что случилось, госпожа?» — выдохнул Нараян. «Мы снимаемся с места. Немедленно. Марш-бросок. Пусть люди будут готовы навьючить основную поклажу на лошадей. Проверьте у каждого паёк. Привалов не будет. Поторапливайтесь!» Они стремглав помчались выполнять приказания. День клонился к вечеру. Гоия была в 40 милях, то есть в 10 часах пути, если не будет задержек. Лишь бы ночь не оказалась слишком темной. Через час после захода солнца появится месяц. Света от него будет немного, но и этого может оказаться достаточно. рок который мы в качестве трофея отобрали у хозяев теней, сзывал сбор. Сбегались караульные. Прибыл отряд, который я оставила на дороге. На лебеде и Махера эта суматоха произвела сильное впечатление. «Вы их хорошо поднатаскали», — сказал Махер. «Надо полагать». «А что вы намерены делать?» — спросил Лебедь. «Отправиться в Гою до того, как Джах решится что-либо предпринять». Он застонал. «У тебя что, проблемы?» «Проблемы только в том, что мы только-только приехали». Еще 40 мили, и я сотрусь до позвоночника. Так иди пешком. зинку сюда!» Я отвела гиганта в сторону и дала ему указание. Он ушел, улыбаясь. Затем позвал две дюжины парней, в основном своих приятелей с крепкими желудками, и они отправились через ручей. Еще одного я послала собрать колья, которые мы использовали в качестве пик и копий. «Не возражайте, если мы что-нибудь поедим?» спросил лебедь. «Угощайтесь. Потом найдете меня. Хочу с вами поговорить». Он широко и как-то странно ухмыльнулся. «Идиот. Не нужно быть провицательницей, чтобы понять, что свербит в его мозгах». Отряд был готов к выходу даже скорее, чем я предполагала. Одно слово «гоя» подействовало как магическое заклинание. Я еще не решила серьезную проблему со структурой субординации. У нас были взводы по 10 человек с командирами во главе, которые в свою очередь подчинялись командирам роты. Но этой системе было лишь несколько дней. В батальонах не было командующих. Махер. Да, госпожа. Вы кажетесь мне человеком надежным. Кроме того, у вас есть боевой опыт, вы популярны. У меня две роты по 400 человек, но мне недостаёт командиров. На Райан, кое-как справиться с одной при условии, что я не буду поручать ему ничего серьезного. Мне нужен командир для второй роты, герой. Личность известная, был бы идеальным командиром, если, конечно, не станет действовать во вред. Некоторое время Махер смотрел мне в глаза. — Я слуга Родиши. Я для этого не гожусь. — А я да. Я обернулась. Это был нож. Копченый заскулил, как припадочный. Нож усмехнулся. Я впервые увидела его улыбку. «Я не обязан перед тобой отчитываться, коротышка!» Он повернулся к лебедю. «Что я говорил? Борьба еще не закончена!» На лицо лебедя набежала тень. Не очень-то он обрадовался. «Ты ставишь нас в трудное положение, Нож!» «Да ты сам себя в него поставил, лебедь! Ты ведь знаешь, что это за люди! Как только они получат от тебя что хотят...» Они навешивают на тебя всех собак. Правда ведь, колдун? Ведь именно так вы поступили с черным отрядом. Копченый затрясся. Если бы у него было больное сердце, он наверняка дал бы сейчас дуба. Вид у него был такой, словно он боялся, что я зажарю его живьем. Я одарила его улыбкой. Пусть немножко помучается. Принимаю ваше предложение, нож. Идемте, я представлю вас ротным командиром. Когда мы отошли достаточно далеко, я спросила его: "Что стоит за вашими словами?" "Меньше, чем кажется. Колдун, Радиша, про брендрах, они своими уловками вредят больше, чем любой предатель. Всегда что-то не договаривают. Что именно сказать не могу, потому что сам не знаю. Они принимали нас за ваших шпионов. Знаю и то, что они не собирались выполнять своих обещаний." По какой-то причине они не хотят, чтобы вы попали в Хатавар. Хатавар — то самое место, куда Костоправ втайне так стремился. Там были истоки черного отряда. В течение четырех веков отряд медленно продвигался на север, служа разным правителям. Потом он пришел ко мне, затем оказался у моих врагов, пока в конечном счете от него осталось лишь горстка людей. После битвы при Курганье Кастаправ повернул назад к югу, и тогда у него в отряде людей было меньше, чем теперь у меня в каком-нибудь из взводов. Постепенно отряд пополнялся людьми, но когда мы достигли Таглиоса, выяснилось, что последние 400 миль пройти не можем, потому что между нами и ха товаром лежит империя хозяев теней. В нашем распоряжении был один единственный способ добраться до ха товара отбить Таглиос, захваченный хозяевами теней. Город, где превалируют пацифистские настроения. Мы обещали Прабрендраху, что отряд обучит и поведет за собой войско Таглиоса, а когда победа будет одержана, его армия, в свою очередь, должна помочь отряду пробиться к Хатавару». «Интересно», — сказала я Ножу. «Но не ново. зинху Тот был тут, как тут. Быстро вернулся. Как бы то ни было, он очень расторопен». «Хочу, чтобы ты сопровождал наших гостей», — сказала ему я и указала на Лебедя, Махера и Копченого. «Покажи, на что ты способен, если они станут злоупотреблять нашим гостеприимством». Тот кивнул. «Они будут идти пешком, как и все». Он снова кивнул и занялся водружением черепов на колье. Нож в секунду наблюдал за ним молча, хотя, несомненно, ему было что сказать. Мы вышли через час после того, как я отдала приказ. Меня это порадовало.